Глава тридцать седьмая. Ра! Гра! По небу летели драконы. Все бы ничего, но их была целая стая. Спереди Сергей с Рейн на спине, чуть позади и левее Рыжий в своем объединенном демоническом драконе. С другой стороны золотой дракон. Позади них более мелкие драконы разных стихий, ну и, конечно же, мило Внизу сплошь опустевшие и сожженные города с деревьями, а спереди небольшой городок, что еще цел. Перед ним две армии собирались вступить в бой. Аргонские рыцари, на стороне Сергея, которых, к слову, почему-то стало вдвое больше, готовились сражаться до последнего. Напротив них из городка едва ли не через стену вываливались химеры, их было в десятки раз больше, чем жители. В том, что это засада, босс не сомневался». Вампиры не шибко отвлекались на отряды, разоряющие их земли, собирая все силы для атаки на убежище. К нему уже приближалась вторая волна, что куда больше и сильнее первой, которая, к слову, еще не была уничтожена. А там третья уже заканчивала формирование. Но когда ущерб перерос все допустимые пределы, кровососы поняли, что ошиблись и попытались уничтожить налетчиков. Но поймать монголов и хору не вышло, лишь потеряли все посланные отряды. Всадников вампиров было мало, а пехота не могла догнать их. Авиация? У людей были шоргу и своя авиация». К окончанию первого дня битвы черные воробьи успели уничтожить более сотни приграничных крепостей и бесчисленное множество небольших опорных пунктов, но, учитывая размеры королевства, летчикам еще пахать и пахать. Гатьи и огнены, на вас метеорит и остальные... Серебряный дракон накинул взглядом свору разнообразных драконов. Сеем хаос и убиваем... «Ра!» — раздался гул драконьих голосов, и огромные рептилии разлетелись. Вскоре небо покраснело, и на головы химера, вышедших из-за стены, обрушился здоровенный метеорит. А все потому, что Гатье набрал себе уйму жен-красавиц, восхищавшихся золотым драконом, и последние дни жил словно в сказке, утопая в любви и женском внимании. Причем мило не была его женой, да и ей было абсолютно плевать, с кем он спит и водится. Ей главное, чтобы он делал ей детишек, и не только он. Дракониха уже заглядывалась и на остальных драконов. Но больше всего она мечтала о Сергее. Родить дракончика от бога дракона было пределом ее мечтаний. К сожалению, она и еще не нашла подходящую мутацию, чтобы существенно увеличить свои габариты, иначе она будет как тот знаменитый хомяк и Банан, разве что Банан в пару раз больше. Удар метеорита был такой мощи, что часть городской стены попросту смело, и даже рыцарям немного досталось, но а те были защищены аурой, впрочем, как и химеры. Враг в одно мгновение получил более ста тысяч выведенных из строя бойцов. Это примерно пятая часть армии. К сожалению, далеко не все погибли. Многие лишь получили ожоги и ранения из-за взрывной волны. Не успело осесть пыль, как драконы спикировали вниз и атаковали своим дыханием, кроме демонического дракона. У этого чудовища совсем не было чешуи, лишало плоти и схожего цвета костяные наросты с шипами. Пасть была усыпана зубами, размещенными в шесть рядов, а в длину дракон был около восьмидесяти метров, лишь немного меньше Сергея. Эта громадина рухнула на врага и принялась жрать и топтать химер. Шустрые твари тут же принялись сбираться на дракона, но тот покрылся пламенем, сжигая всех их, а через миг топнул передними лапами, и сотни химер поднялись в воздух. Вдруг они резко полетели в открытую пасть чудовища, где их ждали шесть рядов зубов. Демонический дракон мог использовать силу как ведьмы ночи, так и демона войны Гудо. Рыцари, да и остальные драконы вздрогнули от творящейся жути. Но это было лишь началом демонический дракон полностью оправдал свое название его поливали магией нанося жуткие раны а тот жрал и жрал полностью излечиваясь химеры и вампиры сами влетали в его пасть впрочем как и трупы постепенно подключились остальные драконы полевая химер магией и дыханием а когда все вампиры управляющие армией были убиты а среди химер начался хаос выступили рыцария к этому времени в тылу армии завершилась синхронизация аванпоста благодаря ему тут же появилась подмога а всех раненых и павших союзников отправят в госпиталь убежище но драконы отправились дальше нести хаос разрушения королевство было большим и густонаселлененным цели было полно Но с наступлением ночи драконы вернулись домой, чтобы отоспаться и утром с новыми силами дать врагу бой. Не спали разве что вампиры с химерами и бойцы на фронте. Но их периодически сменяли резервы, кроме легионеров. Они могли вести непрерывное сражение в течение недели. Разве что ночью, с приходом второй волны армии вампиров, люди покинули первый рубеж обороны и отступили за второй дагмар заговорил древний вампир облаченный в массивную латы сияющие рунами их стоимость превышала цену небольшой армии да да знаю проворчал старый седой вампир в желтых одеяниях к сожалению людей он все же выжил они оба смотрели на бескрайние болото усыпанные несметным количеством трупов химмер Вода уже давно была красная, а на несколько метров под ней все завалено телами. Даже уровень озер поднялся из-за влитой в них крови. Количество убитых не поддавалось подсчету, но, как минимум, это миллион химер, а может и все два. Старик не считался с потерями, желая поскорее взять укрепление врага. — Но укрепление же я взял, чего тебе не нравится? — хохотнул старик, глупо улыбаясь, чего его клыки выглядывали из-за губ. — А за ними еще три таких же. Рыцарь горестно вздохнул и покачал головой. — Ну так и магов у нас будет больше. Раньше мы попросту не были способны завалить их метеоритами, а теперь сможем, — добавил старик. — Поэтому и стоило дождаться моей армии. Рыцарь вновь вздохнул, продолжая идти к взятым укреплениям. Они впечатляли своей мощью и размером. Но стоило ему приблизиться... «Проклятье!» Вдруг у рыцаря сработал навык, предупреждающий о беде, и вампир, схватив старика, прыгнул в воду, закрывая вампира своим телом. Через миг укрепления взорвались. Взрыв был такой мощи, что стена пламени поднялась в небо на сотни метров, а земля затряслась. Даже в убежище все ходило ходуном, рассинхронизируя некоторые врата и платформы. проклятые Гайри!» — вопил рыцарь, выбегая из пламени, держа в руках ошарашенного старика. Тот, как мог, держал магический барьер, но был уже на пределе. Оказавшись в безопасном месте, он скинул старика и обернулся, осыпая людей проклятиями. Множество магов и рыцарей были в этих укреплениях или подлю них, но Ахимер он не считал даже. «Как же я ненавижу Гэри! Мы их должны покарать! Они ответят за свою трусость и подлость!» Вопил рыцарь, но он не знал, что в этот самый момент огромное множество ковчегов людей и их союзников стыковались с ковчегами вампиров, облепивших убежище. Также были перехвачены ковчеги, перевозящие подкрепления. Их атаковали сразу же со всех сторон, не оставляя шанса на спасение. Но об этом лорду узнают еще не скоро. Армия вампиров на пипетке смерти довольно быстро перегруппировалась, но тут же подверглась массированному артобстрелу. Укрепрайон был чем-то вроде защиты от артиллерии, а теперь его нет. Как бы лорд вампиров не хотел отступить и дождаться подкреплений, но дать врагу отдышаться и восстановить силы означало проиграть. Пришлось вновь вести войска в атаку, а там их уже ждали. Второй рубеж мало чем отличался от первого, разве что люди подготовили побольше хитрости и применили опыт обороны первого рубежа. Ну и артиллеристы пристрелялись, поэтому когда Сергей проснулся и проверил, как идут дела у солдат, он остался доволен. Все перед укреплением было завалено трупами врагов, но те, казалось, не собирались заканчиваться. Само укрепление было слегка повреждено, но незначительно. Пространственные лорды, что уже расправились со своими целями, выслали подкрепление на фронт в виде магов. Они укрепляли стены и восстанавливали их, а рунные мастера как могли наносили руны. Человечество работало на победу, и для этого делалось все, что можно. Следом босс проверил, как дела у вампиров, что штурмовали убежище с тыла и флангов. Дела шли у них плохо, но они держались. Собрали все войска в четыре армии и, бросив почти все ковчеги, засели в самых укрепленных. Также шло три сражения в океане. Ковчеги, перевозящие подкрепление, еще держались, но это лишь вопрос времени. Ведь как только к людям подтянутся резервы, маги и артиллерия, защита кровососов падет. В благоприятном исходе сражений Сергей не сомневался, поэтому решил не вмешиваться и просто мерно позавтракал в кругу семьи. «Мы за вчера приняли полтора миллиона аргонцев, но времени и людей, что будут заниматься ими, у нас не хватает. Я запросила помощь ООЛ. Сегодня совместно подумаем, что с ними делать». Заговорила Алис, а мужчина призадумался. «Полтора». — Население королевства миллионов сорок, по крайней мере, по словам кровососов. — И все не потенциальные химеры, — добавила Рейна, расстроилась. — Надеюсь, сегодня все закончится, — заговорил мужчина и кинул взгляд на Алис. — Ядерное оружие ведь сегодня будет готово. — Оно уже сделано, но проводятся испытания и попытки зачаровать их. Кратко ответила девушка. «А если король не в столице?» Поинтересовалась Рейн. «Тогда мы зря профукаем свое мощнейшее...» Сергей скривил лицо, сознав маленький просчет в плане. «Думаю, надо смотаться к нему в гости и проверить, на месте ли король». Рыжие тут же оживились, намекая, что они тоже идут. «Летят, если точнее». Алис же лишь позавидовала. Ей тоже хотелось приключений, но кто-то должен присматривать за детьми. Плюс нужно заниматься убежищем. Из-за осады в городе появилось множество проблем и вопросов, что нужно решать и как можно быстрее, а помощники не справляются. После еды Сергей наведался в военный штаб, где ему кратко описали, что происходит в королевстве. А оказалось, что происходит нашествие монголов. Босс был приятно удивлен, ведь монголы, оказалось, даже спали на лошадях в движении. За эту ночь они обошли немалые земли и серьезно углубились на территорию противника, расставляя аванпосты то тут, то там. После себя они оставляли лишь опустошенные города и деревни, но при этом нередко нападали на войска, шедшие на сборы в третью волну или же отправленные покарать налетчиков. Очень много противников пало в попытках покарать всадников или же иные отряды армии-убежища. Люди контролировали воздух и знали обо всех передвижениях вампиров, чем налетчики и пользовались. У вампиров же не было единой системы связи. За разные города отвечали разные вампирские рода. Впрочем, были и области со столицами. Монголы обходили столицы стороной. Слишком тяжело их брать, и своими силами всадники не справились бы. Все же там были магические башни, барьеры и прочее. А вот все, что поменьше, легко. Мотоциклисты Хор уже ориентировались на уничтожение малых крепостей, разведку и группы противника. Вампиры пытались вести воздушную разведку, но всюду дежурили шоргу Они разбились на группы и жили в малых лесах, прямо на деревьях. Но, заметив кого в небе, вылетали на перехват. Иногда задействовались Стриксом, но лишь оригинальные модели, не переделанные под океан, ведь те едва-едва летают в атмосфере. Впрочем, ночью ни Шоргу, ни Химеру не летали. А вот черные воробьи и прочая авиация не знали отдыха. Дошло до того, что в одном из лесов сделали ремонтную базу. Там расположили группу кузнецов и оружейников, а также склад боеприпасов. Плазма и электромагнитные пушки — это, конечно, хорошо, но ракеты куда эффективнее уничтожали каменные сооружения, и их нужно было много. Благо, финансирование операции шло из бюджета всего оОол как и боеприпасы поставлялись всеми лагерями. А вот рыцари, которые встали под флаг бога дракона, удивили Сергея куда больше. Поэтому, когда мужчина перенесся на очередной аванпост, он увидел огромный дымящийся город. Все улицы были завалены трупами химер, а тут и там висели распятые кровососы. Но больше всего их было на площади перед дворцом, где и жил род правящей областью. Не менее тысячи кровососов были посажены на колу, включая правящий род. По крайней мере, так отчитался Петр. Он был представлен к рыцарям, чтобы они все не померли. «А лорда вампира кто убил? Они же сильные!» Поинтересовался босс, стоящий на стене замка. Она, к слову, почти не пострадала. Все же рыцари легко их преодолевают. Солдаты убежища, как никто, знают об этом. «Отряд невидима, как Дамдура», — ответил тот. Они в данный момент ушли в другой город, чтобы убить тамошних лордов. — Понятно. ну а город-то как взяли? Сергей кинул взгляд на городские стены. Выглядели они целыми, как и башни магов. Неужели рыцари смогли пробить барьер? — Восстание! — заявил Петр, заставив Сереброволосого хохотать. Екатерина, что сопровождала рыцарей, спела песню о свободе и равенстве, а потом призвала людей избавиться от оков. А армия рыцарей стала наглядным доказательством, что свобода возможна. Много потерь. Достаточно. Но вампиры привыкли рационально использовать манну, поэтому никакого испепеления и расчленения не было. Так что соберем их и вновь отправим в бой». «Никакого отдыха и пощады. За свободу надо бороться!» — эхотнул Петр. Сергей лишь одобрительно кивнул. Еще немного поговорив и предложив Петру несколько вариантов, как рыцарям действовать дальше, обратился драконом и, полетав над городом, чтобы всем показать красивого себя, помчался дальше. Ну, а по пути пафосный дракон со всей драконьей стаи пролетали над большими городами. Низко опускался лишь Сергей, не особо опасаясь, что его собьют. А попытки были, но магии подбить бога драконов оказалось нелегко. Пролетая над городами, огромный дракон оставлял вампирам послание. Ваши армии разбиты, возмездие близко, мы идем, все кровососы будут уничтожены. Послание дракона слышали все жители города. Таким образом, Сергей хотел облегчить процесс восстания. Однако, чем дальше дракон улетал, тем крупнее становились города. Вампиры делались сильнее, башни магов выше и били больнее, а вскоре дракон увидел армию третьей волны. «Кошмар какой!» — воскликнула Рейн. Армии не было конца и края. Она, казалось, простиралась до горизонта. Миллионов десяти, может и больше. При этом, словно ручейки, впадающие в озеро, со всех сторон пребывали подкрепления. Костяк армии составляли химеры, которых было около девяносто процентов от общей численности. Но это была не та мелочь, что раньше. Химеры впечатляли своими габаритами. Великое множество тварей были высотой в десяток и более метров, а порой и более двух десятков. Также имелись гуманоидные гиганты, облаченные в латы с дубинами, которыми можно с легкостью развалить крепостную стену. За ними шли не менее громадные, но легко бронированные гуманоиды с гигантскими тележками, полными камней для метания. А там, недалеко, катились тысячи пушек, похожих на те, которыми пользовались Мизуру при защите от зомби. Впрочем, это была лишь малая часть того, что ждет убежище, и сразу стало понятно, что обе, первая и вторая волна, это лишь пушечное мясо, призванное измотать и ослабить людей. Лять. Выругался дракон после того, как на него с неба ударила мощная молния, а за ней вторая и третья. Били так, что мало не показалось, и пришлось совершить стратегическое отступление. Благо, остальные драконы оставались на приличном расстоянии, но... «Драконы, приземляемся!» Приказал Сергей, отлетев подальше, но так, чтобы армию врага было видно. Опустился на землю и принял человеческий облик. А через полминуты приземлились и все остальные, но людьми не становились, уставившись своими здоровенными мордами на крохотного босса. «Гати, а ну, сколдуй на вражеские пушки, метеоритик, манну не жалей!» Велел он и кинул взгляд на маленького красного дракона. «А ты вместе со мной на поддержке. Все, начали!» Золотой дракон приподнял голову, чтобы всмотреться в свою цель, и Сергей со вторым драконом, поймав магический сигнал, тут же начали закачивать в него манну. Не прошло много времени, как небо над кровососами покраснело, и среди них началась суета. Маги, конечно же, принялись защищать себя и своих господ, а армия расходиться в разные стороны. Но стоило показаться метеориту, как в него тут же полетели мощнейшие молнии толщиной больше древесного ствола. «Эх, вы ж твари хитрожопые!» — выругался Сергей. Но вдруг армию врага накрыл серебряный туман, появившийся из ниоткуда, и атаки по метеориту прекратились. «Молодец, так и расцеловал бы!» «Я согласна». Тут же перед мужчиной появилась Рейн и кинулась в его объятия, требуя поцелуев и похвалы. Но через несколько секунд пришлось отвлечься от этого приятного занятия, потому как от мощного взрыва содрогнулась земля, а волна теплого воздуха окатила людей и ящеров. Рейн обратилась с туманом, однако довольно быстро вернулась, и ее лицо сияло довольной улыбкой. «Большая часть пушек уничтожена или повреждена». «Отлично». Мужчина обернулся и взглянул на свой крылатый отряд. «Нагадили? Можно и дальше полететь». Сергей кинул взгляд в сторону вражеской армии и мерзко улыбнулся. «Нас еще их король дожидается. Ждет, не дождется».